Глава 13. вольности друзей, колкость и стряпчих, строптивость философов немало его не беспокоили. Лициний Муциан, известный развратник, сознавая свои заслуги, относился к нему без достаточного почтения, но Веспасиан никогда не бронил его при всех. И только, жалуясь на него общему другу, сказал под конец, «Я-то ведь все-таки мужчина». Сальвий, либерал, защищая какого-то богача, не побоялся сказать «Пусть у гепарха есть сто миллионов, а Цезарю какое дело?» И он первый его похвалил. Сыльный киник Деметрий, повстречав его в дороге, не пожаловал ни встать перед ним, ни поздороваться, и даже стал на него лаяться, но император только обозвал его псом. Примечание. Пес — ходячее прозвище киников, живущих как собаки.